Звезда увлекала его. Он бодро вошел в отпертую калитку и с презрением оттолкнул ногой маленькую лохматую осипшую шавку, которая более для приличия, чем для дела, бросилась к нему с хриплым лаем под ноги. По деревянной настилке дошел он до крытого крылечка, будочкой выходившего на двор, и по трем ветхим деревянным ступенькам поднялся в крошечные сени. Тут хоть и горел где-то в углу сальный огарок или что-то вроде плошки, но это не помешало Ивану Ильичу так, как есть, в колоших попасть левой ногой в галантир, выставленный для стужения. Иван Ильич нагнулся и, посмотрев с любопытством, увидел, что тут стоят ещё два блюда с каким-то заливным, да ещё две формы, очевидно, с Бламанже. Раздавленные галантир его было сконфузил, и на одно самое маленькое мгновение у него промелькнула мысль не улизнуть ли сейчас же? Но он почел это слишком низким. Рассудив, что никто не видал, и на него уж никак не подумают, он поскорее обтёр колошу, чтобы скрыть все следы, нащупал обитую войлоком дверь, растворил её, и ощутился в при маленькой передней. Одна половина её была буквально завалена шинелями, бикешами, солопами, капрями, шарфами и колошами. В другой расположились музыканты: две скрипки, флейта и контрабас, всего 4 человека, взятые, разумеется, с улицы. Они сидели за некрашенным деревянным столиком при одной сальной свечке, и во всю Ивановскую допиливали последнюю фигуру кадрили. Из отпертой двери в залу можно было разглядеть танцующих в пыли, в табаке и в чаду. Было как-то бешено-весело. Слышался хохот, крики и дамские взвизги. Кавалеры топали, как эскадрон лошадей. Над всем Содомом звучала команда распорядителя танцев, вероятно, чрезвычайно развязного, и даже... растягнувшегося человека. Кавлярой вперёд, шен де дам, балансе и прочее и прочее. Иван Ильич в некотором волнении сбросил с себя шубу и колоши с шапкой в руке вошёл в комнату. Впрочем, он уж и не рассуждал.